Голова пятая. Таящийся во тьме. Дом Туаля окутала сонная тишина. Возвращаясь через окно, Райна разирался, будто юный сорванец, который в посленочные прогулки рискует нарваться на злого отца. «Прямо с ног валюсь. Интересно, который час?» – ворчал маг. «Однако скоро начнет светать. Чувствую, утром дети Туаля меня доконают. Если, конечно, я не помру с голодухи еще до этого». Хм, вслед за ним в окне показалась Феррис. «У меня ещё осталась Данго. Может, успеем доесть, пока луну ещё видно? Почему бы и нет? Кстати, от Данго бывает расстройство желудка. Боязно мне за него. Но и зря. Данго вообще безвредная. А если честно? У меня, насколько я помню, никогда не было. И знаешь почему? Потому что ты монстр. А всяких маньяков я и не спрашивала». «Ладно, твоя взяла». Пока шел разговор, Феррис достала Данга, а Рейнер подтащил к окну пару стульев. Отсюда открывался чудесный вид. Приступив к еде, напарники все же умолкли, только челюсти заработали. Вдвоем было спокойно. С сонным видом Райнер взглянул на небо. «Луна!» «Вот смотрю на нее и вспоминаю точно такую же в Роланде и совсем не чувствую разницы». «Выходит, что луна светит всем одинаково. Звучит странно, я знаю. Фэрри замерла с данга в руке и пристально всмотрелась в ночное светило. Хм, и правда такая же. Тоже круглая. И это всё, что ты можешь сказать, глядя на это чудо? Но ведь есть же у тебя сердце. Неужели в тебе нет ни капли романтики? Поясни. А, ну, знаешь, как бы так объяснить, чтоб тебя проняло?» «Вот послушай-ка это. Золотая луна озаряет... Заряет... Так, всё, я сдаюсь. Вот поэтому у меня и нет девушки». Но вдруг на его лице появилась грустная улыбка. По правде сказать, её никогда и не было. И Райнер прикрыл ладонью свои глаза. То, что в них было, могло ужаснуть любого. «Мне известно, что я опасен. И не мне называть Феррис монстром. Вот почему я сторонюсь людей». «Всех родных и близких. Я так боюсь ранить их или даже ненароком убить». Вздыхая, он покосился на мечницу. Та продолжала есть. Сион говорил, что Райнер и альфа Стигма будут ему полезны. Кефор твердила, что Райнер совсем не чудовище. А что же Феррис? Скорее всего, она знает. Не мог же Сион промолчать? Но ведь сидит с ним рядом и не боится. «Меня это не удивляет». Тем временем отвечала Феррис: Нужно учить тебя самоконтролю. Не то так и будешь бегать за каждой юбкой. И тогда не видать тебе райских кущ. Странные люди пошли. Вместо того, чтобы бежать от демона, сидящего внутри Райнера, они бесстрашно пробуют завладеть его сердцем. Странное чувство, но до чего замечательное? Оно не давало люту погрязнуть в собственных страхах, ведь больше всего он боялся, что когда-нибудь не сумеет остановиться. И тогда пострадает близкий ему человек. В прошлом он натворил немало такого, о чём до сих пор жалел. Он вспоминал ту девочку. Вот бы понять, как же ему удалось пересилить себя и не делать ей зла. Ну а сейчас удастся? Фэри заметила, что напарник не сводит с неё взгляда. Я уже говорил, что ты ненормальная. Что ты сказал? Глаза Эрис были красивые и очень хладны. А Райнер позволил себе заглянуть в них. «Забудь!» «Пораста», — ответил Лан. В комнате было очень тихо. Лана все ниже и ниже сползала по небосводу. Райнер вслушивался в легкое дыхание Феррис. ему владело еще более странное чувство. Будто бы он... Будто ему... «Феррис!» Райнер вскочил со стула вмиг посерьезнев. «Да», — был ответ. «Я тоже их засекла. Мы не одни!» Она поднялась и потянулась к отставленному мечу. «Похоже. на что за чёрт?» «Все мои чувства просто кричат об опасности. Будто внизу целый ряд убийц. Может, пришли мстить за своих? Думаешь, те неудачники?» «Нет, уже нет». Он криво улыбнулся. «Эти будут покруче. У них аура. Зверская». И он был прав. Что-то жуткое приближалось к дому -туали. Что-то нечеловеческое. А Райнер даже попятился от окна. Что будем делать? Враг обнаружил нас раньше, чем мы его. Ферри смотрела мимо напарника. Так что бежать бессмысленно. Если будем сражаться, то явно не в доме. Иначе детей разбудим. Может быть прогуляемся? Мечница только хмыкнула, полезая за ним в окно.